Глава шестая Я не помню, что мне снилось в эту ночь. Но это было что-то очень хорошее, потому что я проснулся, улыбаясь до Открыл глаза и втянул ноздрями ума помрачительный запах горячих блинчиков, который доносился с кухни. Он-то меня и разбудил. Игнат не забыл свое обещание напечь к завтраку блинов. И что с того, что время перевалило далеко за полдень? а любопытное летнее солнце нахально заглядывало в окно со своей головокружительной высоты. Завтрак есть завтрак, даже если за стол садишься вечером. А если будут блины, значит, будет и варенье клубничное, тягучее, сладкое, которое так удобно накладывать ложкой на блин, а потом целиком отправлять получившееся лакомство в рот. Я улыбнулся еще шире, хотя, казалось, шире некуда. Вскочил с постели, но тут из кухни вместе с головокружительным блинным запахом Донеслись негромкие голоса. «У меня гости...» Я прислушался и узнал голос артефактора Владимира Кирилловича Гораздова. Он что-то рассказывал, а Игнат по своей привычке поддакивал, не отрываясь от стрипни. Я ничуть не удивился неожиданному приезду Гораздова. Наверняка, прежде чем приехать, он попытался послать зов мне. Вот только разбудить меня после ночных похождений не смог бы даже пушечный выстрел. Вот и пришлось ему ехать на удачу. Я быстренько принял душ, растерся до красноты жестким полотенцем. Люблю такие полотенца, они здорово помогают проснуться. Оделся, вышел в кухню и бодро воскликнул. «Доброе утро, господа!» Вернее, добрый день. «Доброе утро, ваше съятельство!» Торжественно приветствовал меня Игнат. Он стоял у плиты в своем привычном клетчатом фартуке и переворачивал широкой лопаткой очередной блин. Внушительная горка свежеиспеченных блинов возвышалась рядом с ним на широком блюде. «Игнат, ты снова творишь запрещенную магию с утра пораньше?» — весело спросил я. «Гляди, если восхитительный запах твоих блинчиков донесется до Никиты Михайловича Зотова, то он мигом примчится тебя арестовывать. И нам придется сидеть в осаде и отбивать приступы полиции и тайной службы. Хорошо, что в отличие от других осажденных крепостей голод нам не грозит». «Не грозит, ваше сиятельство». Невозмутимо подтвердил Игнат. Погреб полон, холодильный шкаф тоже, так что пусть приезжают, осаду мы выдержим. А внутрь их дом не пустит». Он ловко снял со сковороды готовый блин и налил в нее очередную порцию теста. Потом описал сковородой круг в воздухе, чтобы тесто равномерно растеклось по раскаленному дну. «Ну ты просто настоящий волшебник», — одобрительно кивнул я. «Еще немножко и возьмешь очередной магический ранг». Гораздов, увидев меня, вежливо поднялся со стула. «Здравствуйте, Александр Васильевич», — сказал он мне, протягивая руку. «Рукопожатие мастера было крепким». «Вы по делу, Владимир Кириллович», — спросил я гораздо. «Позавтракайте с нами». «Называть эту великолепную трапезу перекусом у меня не поворачивается язык». «Да, я приехал по очень важному делу», — улыбнулся Гораздов. «Но вот от блинов я не откажусь». — Раньше моя дочь великолепно пекла блины, но теперь я живу один и привык питаться по-холостяцки. Какие уж там блины? — Я могу вас научить, ваша милость. Тут же предложил Игнат. — Делать несложное. Берете муку, яйца, кефир в пропорциях, все хорошенько размешиваете, чтобы жиленько было, и на сковородочку. «А потом накладываете на бледы магическое плетение, и они превращаются в могущественные артефакты», — подхватил я. «Не удивляйтесь. У меня сегодня великолепное настроение с самого утра. Голова легкая, зато соображает с трудом. Ваше важное дело может обождать, пока я и запью чашку кофею». «Вполне», — рассмеялся Гораздов. «Ну, тогда я буду варить кофе на всех», — решил я, берясь за джезвы. Александр Васильевич вчерась с барышней гуляли. С заговорческим шепотом сообщил Гораздову Игнат. Я ж насмешливо покосился на него, но возражать не стал. Пускай старик остается при своем мнении. Тем более, что не так уж он и ошибался. Я всегда был сторонником того, что начинать день надо с чашки очень крепкого кофе с небольшим количеством сливок. Сливки отлично смягчают кофейную горчинку. Правда? Живя один, я частенько забывал купить сливки заранее. Но с тех пор, как в моем доме поселился Игнат, сия проблема исчезла. Как таковая. Просто открой холодильный шкаф, и вот они, свежайшие сливки, стоят на полке в запотевшем молочнике. В каждую джезву я щедрой рукой всыпал по три ложки молотого кофе и залил холодной водой. Потом поставил джезвы на огонь жаровни, и когда над узкими горлышками поднялась коричневая крема, я снял джезвы. Пристукнул каждый по столу, чтобы гуща осела, и разлил кофе в небольшие чашечки. Затем добавил холодные сливки, и благодаря этому кофе можно было пить сразу, не дожидаясь, пока он остынет. Ну вот, все и готово. Я сделал глоток и блаженно зажмурился. Это то, что нужно. Гораздо в тоже попробовал кофе и удивленно поморщился. Крепковат для меня, но очень вкусный, даже как-то непривычно. Артефактор с каждым днем выглядел все лучше. В движениях появилась уверенность, он почти перестал сутулиться, он по привычке носил в кармане футляр с очками, но вот пользовался ими только во время работы. Он об этом сам рассказал мне. Зрение ему в нашем госпитале поправили полностью, а вот коммерческое партнерство с моим дедом совершенно решило все его денежные проблемы. Игорь Владимирович занимался финансовой стороной, а Гораздов мог спокойно заниматься любимым делом — придумывать и воплощать в жизнь магические артефакты. «Так что же у вас за дело?» — спросил я, отставляя чашку. Откладывать разговор до окончания завтрака показалось мне не очень вежливым. Да и любопытство не давало покоя. «Александр Васильевич, помните ли вы, что я обещал сделать для вас артефакт усиления магического дара?» — спросил Гораздов. Вчерась ювелир прислал мне зов и сообщил, что он готов. Я сразу же его забрал и всю ночь просидел над магическим плетением. А к утру почти закончил работу и не утерпел. Сразу же послал вам зов. Но «Ну, вот вы не ответили. Ну, простите, я крепко спал. Рассмеялся я. Вот потому-то я решил положиться на удачу и сам поехал к вам. Кивнул Гораздов. Я артефакт привез с собою. И он с торжественным видом достал из кармана... Небольшой сверток из плотной бумаги. Развернул его. Внутри оказался темно-синий бархатный футляр с серебристым рисунком в виде ворона на крышке. Гораздо впротянул футляр мне. Какая красота! Восхитился я. Крышка футляра открывалась с тихим щелчком. Внутри на шелковой подкладке лежал массивный перстень из состаренного серебра, а в него был вставлен большой черный алмаз. Я узнал подарок Набиля. Это тот самый черный алмаз, который владелец кофейни подобрал на склоне потухшего вулкана, где-то на берегу Адриатики. Черные алмазы всегда рождаются в вулканических недрах, и оттого они и редкие. Камень крепко держали четыре широких серебряных листа. Я даже заметил на них прожилки. Изумительная работа. Ну, я обратился к лучшему ювелиру в гостином дворе. С гордостью сказал Гораздов. — Вы взгляните на огранку алмаза. Грани были выполнены в виде широких трапеций. Это придавало камню основательность и делало его настоящей драгоценностью. — Само ж кольцо сделано в виде растения, которое называется «Вороний глаз», — добавил Гораздов. — Это намек на нашу фамилию? — улыбнулся я. — Ну, мне это показалось удачной идеей, — признался Гораздов. — Кроме того, у Вороньего глаза черные ягоды, точь-в-точь, точь, как сей камень. Я примерил перстень, он идеально подошел на средний палец правой руки. Солнце сверкнуло в гранях алмаза крохотными золотыми отцветами, но никаких особенных ощущений я не испытал. — Ну, мест, это просто перстень, — подсказал мне Гораздов. Магическое плетение почти готово, но не закончено еще. Возникло некоторое затруднение, и в данном случае как раз мне и нужна ваша помощь. «Ну что ж, рад буду помочь», — улыбнулся я. «А что требуется сделать?» «Поделиться магией», — сказал Гораздов. «Я как-то сразу не подумал, что у вас уникальный дар. Накопители с магией стихий можно купить на любом рынке. Магию жизни достать сложнее, но тоже можно. Достаточно обратиться, ну, хотя бы к сильному целителю». Даже накопитель с магией смерти можно раздобыть, если, конечно, нужно, позарез, хоть это и запрещено законом. А вот магия тайновица. Такой накопитель не достать ни за какие деньги. Вот посему я к вам и приехал. Вы знаете, мне как-то даже никогда не приходилось делиться магией, честно сказал я. Ну, — Но не уверен, что уникальную магию удержит обычный накопитель, — задумчиво ответил Гораздов. — Да и накопителей таких нет. Я даже не представляю, какой печатью можно удержать в накопителе магию новицы. Но вот я тут подумал, что вы можете поделиться своей магией прямо с перстнем. А я закончу магическое плетение и замкну контуры. — Ну что ж, вы мастер, вам и решать, — улыбнулся я. — А что нужно сделать? — Ну вот обычно маг держит накопитель в руке и представляет, как отдает в него силу. Сказал Гораздов. — Лучше, конечно, закрыть глаза, так легче сосредоточиться. — Вы подумайте о перстне и постарайтесь наладить с ним мысленную связь. — Это как будто я ему посылаю зов, — усмехнулся я. — Вот именно. Кивнул Гораздов. Тем временем Игнат закончил кулинарить и с интересом следил за нашими манипуляциями. Я снял перстень, положил его на ладонь. — Мне показалось, что так будет правильнее ведь знак в храме путей тоже держит на ладони. Несколько минут я смотрел на вещицу, запоминая все детали, даже блеск света в уголь на черных гранях. Потом я сжал ладонь, закрыл глаза и послал перстню зов, как будто это было живое магическое существо. Мой первый зов ушел в пустоту, но я не сдавался и попытался еще раз, потом еще, и, наконец, я услышал слабый отклик. Перстень отзывался. «Привет мысленно», — сказал я, и почувствовал слабое касание магии. «Не желаешь ли стать моим артефактом? Еще одно касание, похожее на легкий укол. Я счел это выражение согласия. Ну и отлично. Тогда тебе нужно взять часть моей магии». В дальнейшем я практически не участвовал. Мой магический дар общался с перстнем напрямую. Я ощущал только толчки в груди и странную щекотку, словно магия, перетекала в перстень прямо внутри меня когда это закончилось, я захотел открыть глаза, но внезапно передумал у меня появилось предчувствие что прямо сейчас я могу узнать какую нибудь удивительную тайну а вот таким предчувствием я привык доверять ты можешь показать мне свое магическое плетение обратился я к перстню и в тот же миг в моем сознании вспыхнула яркая картинка изумрудная Рубиновые, перламутровые нити образовывали немыслимо сложный и очень красивый узор. Я попытался в нем разобраться, но быстренько понял, что для этого нужен опыт, которого у меня, увы, не было. Надо же, насколько сложной может быть работа умелого артефактора. Ведь мастер свободно разбирается в таком плетении. И не только разбирается, он способен его придумать и создать. А нити не просто светились. На моих глазах они двигались, переплетались между собою, замыкались в петли, связывались в узлы. Кажется, магическое плетение, получив недостающую энергию, достраивало само себя, повинуясь изначальному замыслу мастера. — Ну что ж, красиво, — улыбнулся я. — Но у меня с непривычки в глазах ребит А ты можешь дать мне почувствовать твою магию? На сей раз перстень откликнулся без раздумий. Я ощутил мгновенное тепло магии жизни, ледяной холодок магии смерти, который был заполнен защитный контур, тяжесть магии земли, ведь перстень был сделан из металла, да и алмаз был творением этой магии. И множество разнообразных ощущений, которые я просто не успел уловить. Так их было много. Но ясно теперь было одно. Перстень и в самом деле... Был уникальным и в какой-то мере живым существом. А теперь, к тому же, он был привязан только ко мне. Я не могу его потерять. И украсть его тоже никто не сможет, даже если и исхитрится кто. Никакой пользы похитителю от этого не будет. Но вот все закончилось, я открыл глаза, гораздо выжидательно посмотрел на меня. Игнат тоже застыл возле плиты, не сводя с меня глаз. — С вами все в порядке, ваше свидетельство беспокойно спросил он. — Лучше не бывает. — с улыбкой заверил я старика. — Александр Васильевич, у вас получилось. — уточнил Гораздов. — Да, — кивнул я. — Больше того, вам не придется заканчивать работу. Перстень сам завершил плетение. — Не может быть. — недоверчиво воскликнул артефактор. «Вы позволите — Вы позвольте взглянуть. Он протянул руку. Но, разумеется, улыбнулся я, передавая ему перстень. Чуткие пальцы мастера быстренько ощупали вещицу. «Это невероятно!» — воскликнул Гораздов. «Но вы правы, Александр Васильевич, работа закончена!» «Очень сложное плетение», — сказал я, «и очень красивое». «Вы смогли его увидеть?» Изумлению артефактора предела не было. Ну, так мельком. Честно признался я. И почти ничего не разобрал. «Ведь у меня нет дара артефактора и вашего опыта». — Это невозможно представить, — покачал головой Гораздов. — Но вам я верю. — Выходит, еще одна тайна вам открылась? — Ну, получается, что так улыбнулся я. Гораздов вернул мне перстень. — В таком случае я прошу воспринять сей артефакт. Теперь он ваш. — Благодарю, благодарю вас, Владимир Кириллович. — Сколько я вам должен за работу? Гораздов озабоченно нахмурился. — Александр Васильевич, ну вы что, шутите, что ли? Я и так в долгу перед вами. Вы спасли мою репутацию, помогли изменить жизнь. И посему прошу, давайте не будем говорить о деньгах. Он упрямо посмотрел на меня. — Ну, как скажете, Владимир Кириллович, улыбнулся я. — Спасибо, это замечательный подарок. Уверен, что он мне очень пригодится. Я встроил в него защитную магию. Сказал Гораздов. — Да, я почувствовал ее, — кивнул я. «Эй, господа, блины вроде как остывают», — напомнил Игнат. «И то верно!» — спохватился я, снова надевая перстень на палец. «Нос спрошу к столу». Я повернулся к окну, чтобы получше рассмотреть перстень. И вот тут мой магический дар снова о себе дал знать. Он гулко ударил в ребра, в глазах на мгновение потемнело, голова закружилась. Я схватился за подоконник, дабы не упасть». А на меня лавиной нахлынули небывало острые ощущения. Теплый летний ветер, едва заметные движения занавески, косые полосы солнечного света на кухонном столе, блеск начищенного до красноты медного таза, что висел на стене. Огромная глубина летнего неба. Пронзительный крик чайки над дневой, далекий гул на другом берегу, запах кофе и блинов. Облегчение гораздо, он до последнего опасался, что я не приму дорогой подарок. Простая забота Игната, который специально встал на час раньше, дабы испечь обещанные блины. Мое собственное настроение, такое же легкое, солнечное, как само летнее утро. Я все это увидел с такой ясностью, словно только что родился. Я впервые удивленно открыл глаза... И огромный мир навалился на меня. Я замечал, чувствовал все, что в нем происходит. Потом ощущения схлынули, как будто чья-то рука заботливо убавила мощность. Но осталось чувство непривычной четкости. Я ошарашенно покрутил головой. — Ничего себе! — Что с вами, ваше седлительство? — крикнул Игнат, бросаясь ко мне. Я улыбнулся, чтобы успокоить старика. — Все в порядке, все в порядке, Игнат. Просто у меня неожиданно открылась еще одна способность. Я опустился на стул, откинулся на спинку и посмотрел на нагораздово. — Ну что я могу сказать? Артефакт работает, Владимир Кириллович. Необычное ощущение, мне нужно к ним привыкнуть. — Ну а сейчас давайте, наконец, завтракать, а? И мы стали пить чай с блинами. Я разложил блин на тарелке, намазал его вареньем, густым, прозрачным, сваренным из целых ягод клубники. Варенье пахло медом, и я удивленно спросил об этом Игната. «Господин Люцерн посоветовал добавить меду», — объяснил Игнат. «Сказал, что варенье так будет дольше храниться. Он и меду с собой принес. Своего, собственного». Я, понимающе кивнул на потаенной полянке, Водились особенные магические пчелы, и мед они давали изумительный, сладкий, душистый. Игнат мечтательно улыбнулся. Я когда и был, меня родители в деревне часто за ягоды посылали. Дадут Лукошка, ну вот и шагай вместе с другими ребятами. Лес густой был, темный, елки разлапистые, а за елками ручей весь берег малиной зарос. Ох, и сладкая ж там малина росла, в огороде такую не вырастить. — А медведи тебе там не попадались? — с улыбкой спросил я. — Ну что ж, бывало дело. Ничуть не смущаясь, кивнул Игнат. — Как-то беру ягоду и слышу, кто-то ворочается в малиннике. И ворчит недовольно так, а слов не разобрать. Я поглядел, и показалось мне, что дед в шубе там сидит. Да смешно стало. Летом по жаре да в шубе. Собирает ягоду на четвереньках губами, чмокает, кусты ломает. А тут ветерок переменился и подул от меня к нему, и дед как заворчит, и дед как заворчит, встал на дыбки и оглядывается. Я смотрю, батюшки, да это ж медведь, здоровенный, выше человека ростом. Ох, я и бежал оттуда. Мигом в деревне очутился, но вот лукошка с ягодою не бросил. Мы с Гораздовым рассмеялись, слушая рассказ Игната. Настолько живо он описал недовольство медведя и свой внезапный испуг. — Александр Васильевич, у меня есть к вам просьба. — вспомнил Гораздов, когда Игнат закончил рассказывать. — Вы не могли бы поговорить с тунелонцами? — О чем именно, — улыбнулся я. — Дело в том, что у меня все готово к переезду в новую мастерскую. но... Мне хотелось бы удостовериться, что такие необычные существа не против соседства со мною. И, кроме того, Гораздов замялся. — Ну же, — говорите смелее, — с улыбкой подбодрил его я. — Вдруг им нужна помощь? — закончил Гораздов. — Оборудование там или алхимическая посуда? Они ведь зельями занимаются. — Ну что ж, я попробую с ними поговорить, — кивнул я, ни на секунду не сомневаясь, что это идея моего деда. Сотрудничество с магическими существами из другого мира могло принести немало выгоды роду Воронцовых. И Игорь Владимирович, конечно же, об этом не забыл. Но на то он и патриарх рода, дабы думать о важных вещах. Я поговорю. Повторил я и взял с блюда еще один блин. И вот тут Игорь Владимирович прислали мне свой зов. «Саша!» «Ты можешь прямо сейчас приехать в Воронцовку?» — напрямик спросил дед. В его голосе я услышал тревогу. «Что-то случилось, Игорь Владимирович?» «Погиб один из моих гостей. Это случилось только что, и я не знаю, что мне делать». «Саша, мне нужна твоя помощь».